Глава 18. Мысли о разгромленной ванной разом покинули мою голову. Название? Чего? Карабок сел за стол. Магазина, сайта, учреждения. Я порылся в сети и обнаружил Центр помощи детям, здоровье и покой. Он находится в ближайшем Подмосковье, в местечке Звягина. Угадай, кто его основатель? Понятия не имею, удивилась я. Гвоздева Степанида Андреевна! Огорушил меня Димон. Центр пытается реабилитировать детей с тяжелыми проблемами. Параличи, нарушение умственной деятельности, неспособность к обучению. Там есть платное отделение для обеспеченных семей и палаты, где несчастных ребят содержат из милосердия. Степанида Андреевна была настоящим врачом. Она изо всех сил старалась помочь обездоленным. Вот тебе пример. Девочка Регина Каретникова, 11 лет. Тяжелая форма эпилепсии, постоянные припадки, Умственная неполноценность, вспышки агрессии. В семье еще есть мальчик, ему три года. Семья Каретниковых тратила все деньги на лечение дочери. Им предлагали отказаться от ребенка, но родители не бросили дочь. Вот только что ждало их впереди. Регина неизлечимо больна. Ни малейшей надежды на улучшение нет. Можно лишь поддерживать ее относительно стабильное существование лекарствами, которые день ото дня делаются дороже и дороже. Квартира у Каретниковых маленькая, больной необходимо предоставить отдельную комнату. Регина имела и это, а вот ее мама, папа, брат и бабушка ютились на площади в 12 квадратов. Правда, старушка благородно уходила спать в ванную. Кухня у Каретниковых меньше клетки для морской свинки. «Ужасно!» – вздрогнула я. Прибавь к этому необходимость постоянного наблюдения за больной, невозможность оставить ее дома одну – и поймешь, что отцу девочки надо при жизни воздвигнуть памятник», вздохнул Димон. «Матери с бабушкой тоже», прибавила я. Коробок принялся, стуча ложечкой по чашке размешивать сахар. Женщины терпеливы, а мужики нет. У каждого парня в голове живет уверенность. В рождении ребенка-инвалида виновата мать. Это у бабы кривая генетика. Вот и получился дефектный малыш. У отца полный порядок. Он уйдет к другой... И та произведет на свет здоровячка. По статистике, если в семье появляется ребенок-аутист, даун или с ДЦП, то 80% браков распадается. Угадай, кто получает инвалида на воспитание. «Думаю, мать», — вздохнула я. Димон кивнул. «Ты, как всегда, не ошиблась. Но Каретников оказался настоящим мужчиной. Он нашел центр здоровья и покой. Регина сейчас живет там, получает уход и должное внимание». Ее семья вздохнула спокойно. Мать и отец постоянно навещают дочку. «Короче, ты можешь поехать туда завтра и поговорить с директором. Его зовут Алексей Николаевич Воробьев. Версия такая. У тебя больной ребенок, у него ДЦП. Андрей Каретников посоветовал обратиться в здоровье и покой. Не зря же Влада Сергеевна перед смертью без устали твердила название этого учреждения. «Она еще говорила про зефир», – вздохнула я. Упоминала о лжи, о своей вине. Не уверена, что Ильченко произносила это осознанно. Димон отвернулся к окну, я спохватилась. «Огромное тебе спасибо за подсказку. Завтра с утра помчусь в Звягино. А ты что-нибудь узнала, Марине? Карабок помотал головой. «Среди сотрудниц детдома женщин с таким именем нет. Среди соседей Ильченко тоже. На сайте ее бывших воспитанников никакая Марина не появлялась. Похоже, это тупик». «Ты любишь Гри?» От неожиданности я растерялась и по-детски ответила. «Ага». «И простишь ему все-все?» спросил Димон. «Мне стало страшно». «Что случилось?» «Ничего», — пожал плечами коробок. «Гри никогда нет в Москве. Чеслов обожает отправлять его по городам и весям. Наверное, постоянное отсутствие мужа не делает тебя счастливой». Психологи утверждают, что самые крепкие отношения бывают у пар... Которые проводят вместе не более 4 часов в неделю, фыркнула я. Да, у нас случаются длительные разлуки, но за ними следуют встречи. Коробков кивнул, встал, пошел к двери, потом обернулся. У меня есть друг хороший парень, неженатый, зарабатывает прилично, в жилплощади не нуждается, имеет машину, счет в банке отличную работу. Внешнюю вполне симпатичен, умён, не зануден с чувством юмора. Как тебе такой вариант? Я обомлела, но решила замять неловкость шуткой. «Не пьет, не курит, сам сирота?» Димон неожиданно серьезно кивнул. «Да, следит за своим здоровьем, особых проблем не имеет». «Ты решил меня сосватать?» — пролепетала я. «Извини, я замужем». «Знаю», — согласился хакер. «Но жизнь течет, все меняется. Если вдруг ты решишь разорвать отношения с Гри, скажи мне об этом первому». Ты красивая, умная, талантливая. Я толстая, ляпнула я. Даже жирная. Карабук улыбнулся. У тебя отличная фигура. Кому нужна швабра в обмороке? В общем, он первый в очереди на твою руку. Заметана? Или есть еще претенденты? Ответь честно: Нет, выдохнула я. Извини, конечно, но в мои планы не входит изменять мужу. Никто не предлагает тебе совершать прелюбодеяние, хмыкнул Димон. Даже на свидании не зовут. Мой друг — человек старого воспитания. Ну, вроде, я другому отдана и буду век ему верна. Но если у вас наметится развод, стукни мне». Не дождавшись моего ответа, Димон исчез в коридоре. Я попыталась привести в порядок растрепанные чувства. Если не ошибаюсь, то я услышала от хакера признание в любви. Никакого друга у коробка нет. Речь он вел о себе. И что мне теперь делать? «Доложить Чеслову? Попросить его сделать меня напарницей Гри? Но начальник не позволяет нам с мужем работать совместно». Один раз я нарушила субординацию, и, услышав от босса фразу «Гри и Марта займутся другим делом, а Таня с Димой едут на место происшествия», дождалась, пока коллеги покинут кабинет, и спросила в лоб, «Почему вы против нашей совместной работы с Гри?» Чеслов оторвал глаза от ноутбука. «Потому что...» «Это не ответ», — обнаглела я. Шеф отодвинул мышку. «В нашей работе случаются всякие коллизии. Не исключен вариант, что в некий момент Гри придется выбирать – сохранить жизнь жене или успешно выполнить задание. Как считаешь, решение будет в пользу работы? Вот он лежит на крыше, держа тебя за руку над пропастью, и решает проблему – отпустить супругу и броситься за преступником? Или пусть бандит уходит, а мне надо спасти Таню? Я начисто забыла о хорошем воспитании. «Вот уж глупый вопрос. Во-первых, у нас не происходит гонок по высотным зданиям. А во-вторых, Гриз делает все возможное для сохранения моей жизни». «Ты сама ответила на свой вопрос», — спокойно сказал Чеслав. «Поэтому вы никогда с мужем не будете работать в паре. Исключение, если вся бригада работает над одним делом. Вот тогда вы можете пересечься». Я посидела, переварила услышанное и возмутилась полагаете что гри отпустит марту в такой ситуации позволит ей упасть и кинется преследовать фигуранта босс уставился в ноутбук надеюсь ему не придется принимать подобные решения иди займись делом кстати начальство было против того чтобы вы с гри очутились в моей бригаде тебя хотели пристроить к степану радуйся что я убедил руководство в твоей незаменимости именно в нашем коллективе у меня отвисла челюсть над вами есть начальник «Даже у папы римского есть шеф», — усмехнулся Чеслов. «Имя ему Господь. Но надо мной стоят вполне земные люди». «И существуют другие бригады?» — не успокаивалась я. «Сколько?» — шеф указал мне на дверь. «Ступай. Больше информации, чем положено знать, не положено». «Между прочим, мы с грим можем уволиться», — рассердилась я. «Уедем к теплому морю и вместе ляжем на песочек». Чеслов резко опустил крышку ноутбука. «Не уверен, что Гри на это согласится. Из бригады не уходят. Это невозможно». «А пенсия?» – прошептала я. Босс улыбнулся. Ее пока никто не просил. «Иди, Таня. Мы ни о чем не беседовали. Даже Гри не следует пересказывать эти глупости. Он их не одобрит. От родственников можно убежать, возненавидеть их, прервать общение, забыть, но они, тем не менее, останутся родней. Бригада – это семья». «Типа мафия?» шарашина уточнила я. «Ступай!» — прекратил разговор босс. После нашей памятной беседы утекло много воды. Я больше никогда не пыталась выяснять никаких подробностей. Сначала попросту боялась, потом поняла. «Мы ловим преступников. Какая разница, кто у нас маршал?» А еще я сообразила. «Ради нас, Гри, сделано исключение. Марта, Чеслав, Димон, эксперты Гюльнара с Фатимой живут работой». Надо радоваться тому, что хоть изредка видишь мужа, и понимать, в твоей жизни есть цель – сделать мир чище. А многие или могут похвастаться, что борются со злом? Я люблю свое дело и не смогу жить без него. Чеслов прав. В домике у моря мы с Гри выдержим не более месяца. Но что делать с демоном?